Глава 33 «Ты о чём?» — выпалил Марк и любопытством. «Кого не хотел отдавать? Что это за бункер? А вирус? Ты видел тут двух женщин и малышку?» Он остановился, тяжело сглотнул и чуть медленнее произнёс. «Это наши друзья. Блондинку, мою ровесницу, зовут Трина. С ней ещё одна женщина и девочка. Ты их видел?» Старик опустил голову и вздохнул. «Вопросы, вопросы...» Марк с трудом сдержал раздражение, втянул в себя воздух и уселся на койку напротив старика, сообразив, что не стоило сразу засыпать его градом вопросов. Алик покачал головой и сел рядом с Марком. Старый солдат положил планшет на пол. В мерцании экрана лица всех троих выглядели жутковато. «Послушай», — негромко начал Алик, «Расскажи нам, что здесь произошло? Куда все подевались? Почему нет света?» Старик застонал и закрыл лицо руками. алекс с Марком переглянулись. «Погоди», — прошептал Марк, — «я ещё раз попробую». Он сдвинулся на краешек койки, уперся локтями в колени и тихонько спросил. «Эй, тебя как зовут?» Незнакомец отвёл ладонь от лица и посмотрел на собеседника глазами, полными слёз. «Ты хочешь знать, как меня зовут?» «Конечно. Знаешь, у нас тоже жизнь не сахар. Честное слово. Меня зовут Марк, а моего друга олег Мы тебе зла не желаем». Старик фыркнул и закашлялся. «Меня зовут Антон. Только это не имеет значения». Марк не знал, что говорить дальше. Наверняка старик знал многое, но Марк боялся, что он замкнётся и не станет отвечать на вопросы. «Знаешь, мы... Ну, в общем, мы жили в посёлке, тут, неподалёку. Наших друзей взяли в плен, наверху, в ущелье, а на посёлок напали какие-то типы. Отсюда. Мы хотим понять, что происходит, и освободить друзей. Вот и всё». Олег хотел что-то добавить, но Марк остановил его взглядом и продолжил. «Может, ты нам объяснишь? Ну, что это за место такое? Зачем здесь Берги и отравленные дротики? И вирус? Что тут произошло? Ну, в общем, если ты знаешь...» Он устало запнулся и с отчаянием взглянул на молчащего старика. Антон тяжело вздохнул. Из глаза выкатилась слеза и поползла по морщинистой щеке. «Два месяца назад мы выбрали один посёлок», — сказал он, — «для эксперимента. Результаты оказались ужасающими, но общего плана действий это не изменило. А малышка... Из-за неё я передумал. Столько смертей. И те, кто выжил...» Я слишком поздно понял, какую ужасную ошибку мы совершили. А потом узнал, что малышку собираются вернуть. Нет, с этим покончено, раз и навсегда. Я им это официально заявил». Марк сообразил, что речь идет о Диди. Но что случилось с Триной и Ланой? Его охватило жгучее чувство вины за промедление, но сначала надо было разобраться, что именно произошло. «Расскажи все, как есть», — попросил он. «С самого начала». Антон заговорил сдержанным ровным голосом. «Представители коалиции на Аляске потребовали, чтобы мы испытали вирус, созданный какими-то безумцами задолго до солнечных вспышек. Считалось, что он распространяется и убивает молниеносно». Необходимо было гуманным путем уничтожить поселение, где скопилось слишком много людей. Предполагалось, что вирус отключает мозг, мгновенно повергает жертву в кому и вызывает обильные кровотечения. Заражение происходит при соприкосновении с инфицированной кровью, но в некоторых обстоятельствах возможны и передача вируса воздушно-капельным путем. Размеренная речь старика звучала без остановки, но Марк не мог осознать услышанное, хотя и понимал, что эти сведения очень важны. Сколько он провёл без сна? Сутки? Двое суток? Больше? А потом выяснилось, что мы совершили ужасную ошибку. Марк помотал головой, сообразив, что пропустил часть рассказа Антона. — Какую ошибку? — спросил Алик. Антон закашлялся, шмыгнул носом и утерся рукавом. «Вирус оказался непредсказуемым. Двухмесячные испытания не дали приемлемых результатов, однако план все равно решили притворить в жизнь, потому что, видите ли, ресурсы планеты ограничены, и оставшееся население не прокормить». Эти мерзавцы приняли решение уничтожить половину тех, кто уцелел после катастрофы, и увеличили дозу вируса в дротиках». «С девочкой были еще две женщины», — не выдержал Марк. Старик, похоже, не слышал вопросов, а разговаривал сам с собой. «Нам обещали, что увезут нас отсюда на Аляску, где мы будем в полной безопасности». Там всем предоставят удобное жилье и еды вдоволь. Главное — выполнить задачу. Истребить половину жителей планеты. Но план не сработал. Девочку задела дротиком, а она не умерла. Вирус вышел из-под контроля. Он распространяется, как лесной пожар. И удержать его невозможно, — Антон захихикал, — Потом стал кашлять и через минуту разрыдался. Плечи его задрожали. Он повалился на койку, подтянул ноги к груди и свернулся в клубок. «Я тоже заразился», — схлипывал он. «Все мы заразились. И вы, честное слово, даже не сомневайтесь. Я своих коллег предупредил, что больше не намерен иметь с ними дело. Никогда. Я один здесь остался, они все сбежали». «Ну и прекрасно!» У Марка в глазах мутилась, он ничего не понимал. «А где твои друзья?» — спросил он, стараясь не волноваться. «Где твои коллеги?» «Там, внизу», — прошептал Антон. «Сил моих больше не осталось. Я решила умереть в одиночестве. Или с ума сойти, или и то, и другое. Хорошо, что они не стали возражать внизу переспросил Алик. «На нижних уровнях», — тихо ответил старик. «Они там план действий разрабатывают. Хотят, чтобы Эшвилл выразил протест Аляске за такое отношение к сложившейся ситуации». Приятели недоуменно переглянулись, не зная, что и думать о фантастическом рассказе Антона. Последнее заявление прозвучало совсем бессмысленно. Какой протест? спросил Марк. И причём тут Эшвиль? Кто все эти люди? Эшвиль единственное убежище на восточном побережье, прохрипел Антон. Устье ненадёжное, но всё же. А эти люди мои коллеги. Мы все на службе у всемогущей коалиции, созданной после катастрофы. Так вот, Мои коллеги задумали Плоспером добраться до Аляски и свергнуть коалицию. «Послушай, Антон», — сказал Алик, — «скажи, с кем нам лучше поговорить? Мы ищем своих друзей, девочку и двух женщин». Старик снова зашелся в приступе кашля, потом вздохнул и ответил. «Мои коллеги постепенно сходят с ума, понимаете? Теряют разум». Они целыми днями обсуждают план действий. Захватить Эшвилл, собрать войска. Ну и про вакцину говорят, конечно. Только это все сказки. Нет никакой вакцины. В итоге они всех убьют, а потом... Ну, сами знаете, что будет потом. «Что?» — одновременно воскликнули Марк с Аликом. Антон приподнялся на локте. Голубоватое мерцание экрана осветило половину лица призрачным сиянием. «Из Эшвилла, через Плоспер, они выйдут на Аляску. Там собрались все представители власти. И тогда наступит конец света. Хотя мои коллеги еще не понимают, что именно это и произойдет. Они слишком заняты рассуждениями о вакцине и о смене правительства». Они до сих пор не сообразили, что сами стали разносчиками вируса, от которого никому нет спасения. Глупцы! Все до единого дураки!» Он без сил рухнул на койку и через несколько секунд захрапел.